Глава 8. Событие 16. На стройке бетонная плита срывается со строп крана, бьёт по перекрытию, сносит несущую балку, после чего три этажа здания рушится. Прораб почесал затылок и говорит: "Вот это я понимаю, тетрис. Мидео сейчас не мидео. Хрень полная. Площадка и дорожки в горах. С естественным льдом и отсутствием нормальной дороги ко всему этому. Пётр точно не помнил, но ударная комсомольская стройка по возведению нового Катка с искусственным покрытием и всеми прочими атрибутами должна была вот-вот начаться. Съездил. Горы красиво. Спросил, как переводится. Долго объясняли, но оказалось, что это фамилия или имя. Я вернулся расстроенный. Вообще, Алматы от Мехико сильно отличается. Если брать столицу Мексики за образец для подражания, то легче снести и построить новый город, чем этот ауыл превратить тоже в приличную столицу. Вот улица Горького с магазином в ткани, красивая, несовременная, у печская. Дом железнодорожников тоже видно, что толковый архитектор строил. Театр оперы и балета, хоть и маленький, но тоже с изыском. К этому списку можно добавить Центральный государственный музей. Опять-таки, люди не без мозгов и вкуса строили. И всё. Ну, вход в за парк добавить можно. Алмата поздней осенью 1968 года производила удручающее впечатление. Нечищенный, заваленный снегом город с маленькими домишками И вечно тренькающими трамваями. Нравилось, наверное, рулевым этого муза-боза тренькать. Прямо в центре города, частный сектор. И нищета на все лапу наложила. Как Хрущев собирался в 1980 году всех отправить в коммунизм? Что он вообще под этим словом подразумевал? «Очередь за бесплатной колбасой?» вызвал архитекторов, посмотрел на генеральный план. Коробочки будут на месте трущоб. Гордятца не были ни во Львове, ни в Ленинграде, не посещали Одессу, даже не заезжали в Ригу или Вильнюс, а в Москве-то хоть бывали. Отправил их в Краснотуринск в командировку. Вильнюс уже не построить, как и Львов. На Ленинград денег не хватит. Ну вот на Урале смогли же какой-никакой городок построить так, что смотреть не противно. Как-то в жизни купил Пётр Штельле путёвку в Карловы Вары. Кстати, идея нужно потом пару архитекторов туда послать. Но сейчас о другом. Так вот, в Чехословакии дома строили в то время такие же, как и в СССР, коробки пятиэтажные. Пяти, чтобы с лифтом не заморачиваться. Петр был в году 2010. Чехия уже отделились от ненавистных словаков, устили к себе американские базы и полным ходом шагали к капитализму. Теперь про дома. Старые советские пятиэтажки не снесли. Их взяли и облицевали какими-то панелями, разукрасили в радостные цвета. Вот прищуришься и видишь захалустный городишко с хрущёвками. А откроешь полностью глаза, Красивые домики, утопающие в зелени, с обехоженными дворами и детскими площадками. Можно, значит, было и тогда. Это ведь копейки, и чехи это сделали. Деньги где-то нашли. Не было у них Евлинского с Гайдаром и прочими Чубайсами. Провели приватизацию, как положено, разогнали армию и стали хоть чуть-чуть походить на страну, где люди живут, а не выживают. туризм наладили. Самое интересное, русофобия практически сразу пропала. Появилась русо, как это назвать-то. Основная масса туристов в Праге и Карловых Варах русские. Там без знания языка на высоком уровне и на работу ты не устроишься. Выучили. Русофилами стали, что ли? Вот интересно. По-английски speakют, по-немецки шпрехают, по-фене ботят. А как по-русски? Гутарят. Так почти вся Чехия по-русски гутарит. И не жужжит. Невыгодно стало русофобия. Кто платит, тот и девушку танцует. А если девушка только и делает, что обзывается на непонятным языке, плюётся и с плакатом со всякими оскорбительными лозунгами расхаживает. Какой же дурак такую ужинать будет? Не очень удобно с первого же дня просить денег. Тем не менее, Хоть и не на первый, но уже на третий день пребывания в Алмате Пётр позвонил в Москву по двум непростым телефонам. Первому bryакнул маршал Гричко. Андрей Анатольевич, я тебе корзину яблок послал. Рад? Привет, Пётр. Что вот моё сердце не доброе? Что тебе нужно, старика? Та ж за тысячи километров везт наглу рожу, и написано на ней: "Дай". Да я, правда. Хочу от города до своей дачи будущей хорошую дорогу построить. Почему бы не поддержать беседу в таком ключе? А и к дача? Не близко, и дорога в горах. Сейчас пока только на ослике туда. Это тебе придётся трударме восстанавливать. Чуть меньше. А если серьёзно, то хочу построить замечательный каток, кузницу рекордов. Тут ведь высокогорье, воздух разряженный. Бежать легче. Вотконька бешцы рекордов и на устанавливают. Рад за них и за тебя. Я с какого боку? Род. Всё уже понял. Военных строителей надо много, бригаду. Я же министр, а не бог. Деньги будут. Я ещё прикармливать буду. Ну и тапту яблоками снабжать. Касыгин. После тебя позвоню. Если ты не сможешь, чего зря человека отрывать? А они, отправлю тебе 146-ую, отдельную дорожно-строительную бригаду дорожных войск. Вчера только о ней разговор был, потом я запомнил. Сейчас её ещё формируют. В ней будет 11 батальонов. Все тебе не нужны, но парочку пришлю. 3. Ну хрен с тобой, пусть 3. Вообще говоря, её для тебя и формируют. Ону дорого гнать к твоим жунгарским воротам. Напугал тут всех. О, гляди, если китайцы не полезут, тебя вас вваль закатаем. Слушай, Андрей Антонович, а почему у нас вас воя кругают, сапогами всякими обзывают? Вы вон на какие передовые решения способны? А он ты, сапог. Тот местный, его вчера тебя вспоминали. Он предлагал тебе на сборы забрать на месяц. А то ведь не служил. Потом решили, что Алексей Николаевич будет против. Да и Шелепин не даст. В итоге вот чего придумали. Челён палит дура, целый бюро секретарь и всего лишь генерал-майор. Это прямо-таки непорядок. А дали подгорному проект постановления о присвоении тебе звания генерал-лейтенанта. Утвердят на днях. Шейно у мудир. Так тогда четыре батальона, а то не по чину. Нет, уж извини. Но нефиг было китайцами пугать. У тебя ведь есть деньги. Вон у каких-нибудь испанцев купи. На вас всех не напасёшься. А за идею спасибо. Куплю у немцев дорожную технику. Это не деньги. А, проклятый капиталист. Как тебя ещё из партии не исключили? Потом позвонил Косыгину. Тот молча выслушал. Она с Брежневым ещё пару месяцев назад с тем же вопросом подходили. Осака горный поток Медел. Там разговора в пяти миллионах шёл. Не очень-то и большие деньги. Хорошо. Деньги эти дам. Звоните Жельникова. Он объявляет ударником самольской стройкой. И смотри, не забудь организовать так, чтобы не как обычно. С обедом на костре и удобства в кустах. Там у кустов-то подинят. Так что сплошное безобразие будет, если не займёшься. Ну да не меня тебя учить по этой части. Теперь что с Немецкой республикой? Мне срочно нужны фамилии председатель совета министров, министра. Когда? На днях. Пара кандидатур есть, но постараюсь быстрее весь список подготовить. Вот-вот, не тяни. К Новому году нужно выпустить постановление правительства. Обязательно, всё на днях будет. Позвони Горбузову. Может, он помимо того, о чём договорились, что-нибудь ещё выделит из заначки. «Спасибо, Алексей Николаевич!» «На здоровье! С немцами не тяни!» Трубка слоновой кости запикала. Ну вот, дело с мертвой точки сдвинулось. Теперь ищу у Эндрю Олдема денег выскрести и отправить его в Канаду за легендарным арбитром НХЛ Фрэнком Удвори. А Андрюха опять песен будет новых просить. Ну, этого добра поищем. И пора собираться в Париж. «Жилет!» — Это такой кусок, что упускать нельзя. Событие семнадцатое. — Роман Абрамович в космос летит за пятьсот миллионов. — А чё так дурго? — Так на яхте. Посетитель был из разряда «ну ни хрена себе». Георгий Героевич Казмецкий. Тот самый Рупор Чкалова и владелец заводов. Прилетел к Петру в Москву, а там его нет. Вот купил билет и тут. Доктор Казмецкий, не ожидал. Но у меня есть предложение. Два наших предыдущих договора оказались очень неудачными. Хочу теперь предложить ещё один. Однако, передать им хотел бы вас спросить, господин министр, как вы отнесётесь к тому, чтобы я переехал назад на родину? И такой насторожённый взгляд с примесью сожаления. Отказа ждёт и боится. Или что? Пётр его сначала попытается согитировать стать коммунистом и шпионом в Америке. «Ну и зря. Ничего подобного Тишков делать не будет. Это ведь самый настоящий подарок судьбы. Это даже круче, чем если бы еще одного попаданца на помощь забросили. Это гуру экономики. Да с его знаниями и умениями, плюс с его связями в США и возможностями министр Тишков, они тут точно коммунизм в отдельно взятой республике построят». Георгий Георгиевич, я страшно рад, что вы приняли такое решение, и приложу все силы, чтобы уже через несколько дней у вас был советский паспорт. Только вот узнать бы хотелось, почему? Это просто. Вот жил я там, и успехов добивался, и денег заработал, и вполне себя своим там считал, и на своём месте. И тут вы появляетесь, и биг. Вы другие, какие-то безбашенные, и вам всё удаётся. И за вами мощь государства. У нас такого нет. А тут ещё эта война с неагреми. Мой завод электроники почти разрушен. Много рабочих убито. На Кайзер Моторс та же история. Подумал, женой посоветовался, с детьми, даже с внуками. Вот решили берёт и слезинки из глаз. С радостью, вот даже уже работу вам нашёл. Вот это счастье привалило. Какой же достал платочек, глаза промокнул. Старенький, за 50 лет, сентиментальный. Министр экономики. А, есть такое? Да понятия не имею. Но уже минуту назад точно появилось. Берите семью, распродавайте там все свои активы. Хотя, стоп. А зачем распродавать? Давайте-ка мы с вами концерн создадим. Я завтра улетаю во Францию. Туда прилетят представители фирмы Жилетт. Мы их с Биком поглощаем. Почему бы вам со своими активами не влиться в наш конгломерат? Управляющих найдём, если нужно, производство перенесём во Францию или даже в СССР. Здесь дешёвая рабочая сила. Будем расплачиваться с вами готовой продукцией, а через Бика продавать и авиадвигатели, и электроника, и самим нужна. Может даже всю здесь купим. Вот, а вы спрашивайте, почему? Какой размах Даже представить сложно. А сколько открывается перспектив? Подождите, а что не так с жилетом? Загорелся дядечка. Не сильно в курсе, но Марсель Биг говорит, что мы их почти вытеснили с рынка и разорили. Вот входит в нашу фирму двадцатью процентами. Завтра еду документы подписывать в Париж. Да, Биг ведет очень агрессивную политику по захвату рынка в США. Не мудрено, что жилет прогорел. Где ему с таким монстром тягаться? Кто следующий? Хотя чего гадать? Шек не протянет против вашей общей сжилета мощности. Считайте, и он у вас уже в кармане. Я рад, что вы меня пригласили. Это будет интересно. Но вот смогу ли я одновременно еще и здесь руководить министерством, которого три минуты назад еще не было? Найдите управляющих, и филиалы будем здесь строить. Хм, хорошо. Я согласен. Нужно будет, конечно, обсудить с моими партнёрами, но думаю, что перспективы их вдохновят. Постойте-ка, тут мысль у меня замечательно родилась. Есть фирма одна, компаньон мой. Ну, да вы в курсе. Одним словом, один из автозаводов концерна Кайзер Моторс выпускает сейчас модернизированные «Виллисы» под маркой «Джип». Поговаривают, что они ищут покупателя. Ну, или, как-то сказать... Они хотят от этого производства избавиться. Предложили купить его компании IMS. Те раздумывают, о том торговаться начнут. Я думаю, что сейчас могу перекупить это производство у них. В СССР нужны джипы. Конструкция, конечно, старенькая, и машин не шикарно, но у вас ведь не очень хорошие дороги пока. Уж извини, старика. Ну я вот пока по этой столице вашей даже ехал, чуть дух не вытрясло. Нет. Этого дядечку не нелёгкое принесла. Его сам чёрт в подарок приволок. В мешке, перевязанном праздничной ленточкой. Вон от чего можно замутить. О, чего только чёрт потом к оплате предъявит. И как это будет выглядеть? Нужны корпуса рабочие. Лучше присоединить от производства к какому-нибудь действующему заводу, подходящему профилю. Даже не знаю какому. Павлоградский тракторный. Его только что запустили. Есть куча мест для расширения. Денег на перенос и строительство корпусов найдём. Не каждый год автозаводы купить предлагают. А санкции? Ерунда. Продажа концерну Big. Франция, конечно, не самая сейчас популярная страна в Америке, но санкций всё-таки нет. А Big продаст потом Румынии или Албании. Те тоже не под санкциями. Ну, а те якобы продадут вам металлом. Тут даже плюс есть. У Кайзера в Срано есть совместное предприятие в Аргентине. Моя компания туда хоть что поставляет. Они там тоже эти виллисы производят. Так что первым покупателем может выступить как раз Renault, если Big с ними договорится. Тогда эту сделку даже отслеживать не будут. Репутация. Как хорошо, что вы в гости зашли. А знаете, господин, а, а, товарищ Тишков, а ведь Кайзер собирается совсем уходить из автопрома. У вас как с деньгами? Интернет 08. Почему инопланетяне всё ещё не связались с нами? Видно, ждут, когда наша цивилизация будет более развита. То есть растворяющиеся в тулке от туалетной бумаги им недостаточно? Рика, Маша, да что ж это такое? Вы что, с ума сошли? Пётр Миронович аж зубами заскрежетал. Ну, думали, так лучше. И мама Лиси не перепугалась. Не, это просто какая-то несусветная глупость. Весь КГБ, всю милицию, да даже ГРУ бы на ноги подняли. Нашли бы мерзавцев, раскатали в тонкий блин. Снайперы? Вика, твою дивизию, какие снайперы? На испуг брали. Какунаев, Асослов, железный довод. Что-то в этом мире пошло не так, и это скорее всего из-за нас с тобой. Только тут что-то нечисто. Так спецслужбы не работают. Как-то поделетански. Игры в песочнице. А где кубик-то? Чего-то опять папа Петя затеял. Это лунная афера. Надо сбить накал Стишкова. А, ладно. Нужно успокоиться и подумать. Кубрик на Байконуре кино снимают. Ха-ха. Понятно. Туда и мухи не проскочат. Один из самых секретных объектов в СССР. Поэтому они его и потеряли. Это его, точно, нас и ищут. Непонятно только чьими руками. Точно не ЦРУ. Кто? То есть это правда? Американцы не летали на Луну? Вика, конечно, эту версию слышала. Несколько раз натыкалась в интернете, даже статьи читала и просматривала видео. Но поверить, что и СССР и США вместе зателят такой подлог? Нет. Это очень сложно и поверить в это Ещё сложней. А вот хочется в это верить. Зачем-то ведь его ищут. Даже узнали, что он сейчас на меня работает. А ведь я шифровался, как только мог. Тоже ведь дилетант, но к Брежневу боялся обращаться. Вдруг у него уже есть договорённости с пиндосами. Первый полёт вокруг Луны. Он ведь уже через несколько дней. Я точно не помню, кажется, в декабре, в конце. Подробностей не осталось в памяти, кроме одной. Среди троицы, что облетит Луну на Аполлоне-8, будет астронавт с фамилией Борман. Родственник, наверное. Сынок. Шучу. И что теперь будет? Ну, скорее всего, эти партнеры с дорожки кривой не свернут. Есть и без Кубрика режиссеры. Вот только Брежнева нет. Я с Шелепиным предварительно говорил. Это не Брежнев. Если лунная афера — это действительно афера, то в этот раз им в сто раз сложнее будет. А с мамой Ли что? А с Лией и Юрой мы поступим круто. Как? Много знаешь, плохо спишь. Папа Петя. Потом.